Архивы, тюрьмы, лагеря, пограничники и пожарные, госбезопасность, картография, строительство шоссейных дорог, лесная охрана и что-то еще. И при такой загруженности ездить по Москве, высматривая женщин посимпатичнее — бред. Товарищу Кузнецову я растолковал, что Берене чего-то мне не предлагал, просто потому, что я сам не усыпился за его слова не стал выпрашивать постов, чинов и окладов повыше. И нарком вовсе не был недоволен моим решением, напротив. Еще и года не прошло, как Брест вернулся в состав СССР. Там, в погранище, сейчас неспокойно, остро не хватает специалистов, и каждый человек на счету. А уж артисты, любые, просто на нарасхват, я там окажусь к месту, сам из Польши,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 Мне приходилось выступать в паре с фокусником Яном струла а я не хотел, чтобы публика принимала мои опыты как фокус. Хотя Ян, которого по-настоящему звали Мэйер, он был из люблинских евреев, походил на Леона Кобака, импресарио Мессинга в 20-30-х годах. Тот тоже считал демонстрацию моих способностей фокусами. «Раз непонятно, значит фокус».